Ангесов утверждала, что гориллы, собираясь в большие группы, в состоянии записывать в групповую память психоматрицу любого живого существа, в том числе и человека, манипулировать ею и передавать на небольшие расстояния обратно объекту. Я попытался вставить слово, но Левнёв предупреждающий поднял руку. Минуточку. Я знаю, что вы удивлены, и рассчитываю удивить вас ещё больше, но позднее мысль, что некое животное способное создать полноценную копию человеческой личности, то есть сделать то, о чём нашим учёным пока приходится только мечтать, может поразить кого угодно. Понимая, что убедить коллег в справедливости своих выводов просто так не удастся, Анки Сольф настояла, чтобы на тихую пригласили Масато Шими, автора современной теории пакетного перемещения информации, изобретателя почтового голубя переспросил я. К этому времени я уже забыл про еду. Левнёв увлёкся рассказом и забыл тоже. Точно, сказал он. Масатоши Ми стал знаменит благодаря ПГ, хотя и не создал ничего нового. Пакетная передача данных применяется давно. Так работают любые гиперпередатчики, которые используются для дальней космической связи. Принципиальным отличием стал лишь способ передачи информации. Вряд ли я смогу вам объяснить разницу в разуметельна. Я не физик и не инженер-электроник, вы, кстати, тоже. Но что такое инфотроны, вы, конечно, знаете. Итак, в случае с обычным гиперпередатчиком информация группируется в стойкую систему пакет и передаётся в пространстве посредством инфотронных волн на любые расстояния и практически мгновенно. Это пока не выходит за границы нашего грубого материального мира. А вот в случае с ПГ всё куда интереснее. Тот же самый пакет никуда не передаётся. Он помещается напрямую в энергоинформационное поле вселенной. Разница очевидна. Передача данных с помощью инфатронных волн требует ничтожно малого, но всё же вполне определённого промежутка времени. На больших расстояниях он становится заметным. Инфатроны подвержены внешним воздействиям со стороны материальных сил нашего мира. Следовательно, неизбежны помехи, перебои связи и так далее. А энергоинформационное поле штука крайне стабильная, основа основ нашей вселенной и всего сущего. Архив информации обо всём, что было, есть и будет. Оно реально, но неощутимо, внешним воздействиям не поддаётся. Раньше считалось, что не поддаётся, поправился Львнёв. Итак, почтовый голубь помещает пакет в ПВВ, и с этого момента он существует там, следовательно, и в нашем материальном мире повсюду в пространстве одновременно, а также в настоящем, прошлом и будущем. Ныне, присно и вовеки веков. Аминь. Некоторое время мы сидели молча. Не сразу и в голове это укладывается, верно? тихо спросил Ливнёв. А ведь казалось бы, давно известные истины об ЭПВ люди узнали очень давно, а его существование предсказали ещё раньше. Но стоит представить себе весь спектр возможностей, открывающихся для человечества вместе с главной из них возможностью воздействия на ЭПВ, Если мы поместим в поле доброкачественную информацию о планете Земля, снабдив такой пакет соответствующей нашим пожеланиям программой, вторая планета Земля, неизбежно, понимаете, неизбежно возникнет в заданной нами точке вселенной, соседней галактике, к примеру. А о таких мелочах, как создание резервных копий отдельных людей, я уж и не говорю. Я не говорю о том, что собственную копию человек может создать в урезанном отредактированном виде. Без хронических заболеваний, кое им он страдал, без нежелательной наследственности, без привычки к курению, не выдержал я серьёзного тона. Без некрасивой бородавки на лбу. Левнёв от души рассмеялся. Ну да, и это тоже. Или напротив, дополнить самого себя любыми качествами и способностями: телепатия, телекинез, левитация. Да разве всё перечислишь? Но самое главное это возможность личного бессмертия и безграничное могущество. Насколько я смыслю, нам пока далеко до создания из ничего не только планет, но даже камешка размером с горошину. Правильно. Применяя свой метод Масатоши Ми создал технологию, с помощью которой возможно поместить в ВПВ кое-какую информацию. Именно кое-какую? Способ пока далёк от совершенства, но закинуть в энергоинформационное поле обычную полимедийную подборку это запросто. А в неё можно включить и простейшую программу для сбора данных о получателе или передачу последнему дополнительных сведений об отправителе и его окружении в реальном времени. Например, виртуальную 3D-видеокамеру или такой же виртуальный проектор. Указанные программы являются неизменным приложением информационных пакетов при обычной передаче данных на сеансах полноформатной связи. Но на обычном сеансе получатель может легко блокировать такие вложения, а скрытые программы для сбора данных будут автоматически блокированы как шпионские. В случае с почтовым голубем всё по-другому. Блокировать пакет или отдельные его части невозможно. поскольку нет никакого канала подлежащего блокировке, никаких волн, никаких частиц, а есть ВП, любые данные, в котором имеют статус закона для нашего мира. И существование в нём виртуальной камеры, направленной на получателя, совершенно неисправимо общеизвестными средствами защиты. Это привело к тому, что ПГ в его исходном исполнении не только запрещён в гражданском использовании, Но и ограничен для применения спецслужбами. Малейший намёк на бесконтрольность создаст такую угрозу информационной безопасности граждан и общества в целом, равной которой не возникало никогда. А ведь Масатоши Мии, использовав своё открытие, создал и другие приборы, использующие тот же принцип, например, аналоговый импульсный резонатор. Видели когда-нибудь такое в действии? О да, я видел. На учениях во время службы в армии я видел, как корабль-мишень, подвергнутый воздействию импульсного излучателя, разнесло на молекулы после того, как прибор спровоцировал резонанс в рабочих камерах его двигателей. Разрушение с использованием ЭПВ задача попроще, чем созидание. И в этой области Масатоши Ми добился значительных успехов, сказал Ливнёв. Резонансные камеры импульсного излучателя, желаемое действие моделируется в миниатюре, после чего проецируется на материальный объект посредством почтового голубя. Последствия дестабилизация и последующее уничтожение объекта. Технология находится на стадии обкатки, но уже не раз применялась на практике, причём не только в армии. На планете Контаг в системе право Таким способом недавно превратили в кучу гравия целый горный хребет. Гравий, кстати, получился вполне доброкачественной нужной фракции, в полном соответствии с заданными параметрами. Случаются и неудачи. При упомянутом эксперименте, например, сопутствующие отрицательные эффекты несопоставимы с достигнутым успехом. Сотрясение от резонансных колебаний в горных толщах спровоцировало сильнейшее землетрясение по всей планете. К счастью, контакт лишь полигон. Но, как говорили в старину, вернёмся к нашим баранам. Точнее, к нашим гориллам. Сейчас вы поймёте, почему вокруг них возник такой ажиотаж. На фоне собственных скромных успехов при попытках воздействия НПВ всех, конечно же, весьма заинтересовали существа, способные, по утверждениям учёных, делать это более успешно, чем мы сами. Масатоши Мия считает, что животное чувствует земную технику через любую маскировку так хорошо, потому что считывает информацию с наших макросистем и улавливает малейшие колебания электромагнитных и биомагнитных полей, причём не напрямую, а через энергоинформационное поле вселенной. А для воздействия на людей и киб-интеллекты применяют на уровне инстинктов. Те же принципы, что заложены в основах работы почтового голубя и аналогового импульсного резонатора, пользуясь собственной биоэнергетикой и резервами мозга. Это делает людей и технику практически беззащитными по двум причинам. Первая проводником агрессивного влияния является опять-таки ЭПВ. Вторая люди попросту пока ещё не встречались с существами способными генерировать биомагнитное излучение такой частоты и мощности. Следовательно, эффективная защита не создана. Спохватили лишь сейчас. Первые образцы экранов учёные разработали только пару месяцев назад. Снабдили ими людей Шарпа. Но, как теперь известно, они оставляют желать много лучшего. Шарпа они не спасли. А если догадки учёных верны, то никакой эффективной защиты против животных данного вида вообще не существует. Им ничего не стоит обойти любой экран. Им ничего не стоит внушить человеку любой образ или цепочку образов, нанести энергетический удар произвольной силы. В таком случае гориллы Фостера не просто животные телепаты, они животные чудотворцы. К счастью, они не обладают разумом. и пользуется своими сверхспособностями, в основном для поиска пищи или для защиты от нападения. Угроза нападения может быть подлинной или мнимой. Неважно, они ответят одинаково. Гипноудар, чудовищной силы по людям и блокировка электроники. Если угроза не устранена и враг не обратился в бегство, сила внушения нарастает постепенно или скачкообразно. В последнем случае у человека наступает состояние, близкое к полному параличу психики. Не больше. Хотя спровоцировать разрыв сердца и тому подобные неприятности для них пара пустяков. Они не ставят перед собой цель кого-то убивать. Им достаточно защитить самих себя. На тихой они распространены повсеместно и не имеют естественных врагов. Кто же способен им противостоять? Чем не менее, они дали нам себя изловить, заметил я. Я просмотрел все материалы, отснятые вами на Тихой, сказал Левнёв. Думаю, такие факты ещё найдут объяснение при более пристальном изучении вопроса. Анке Сольф утверждает, что наиболее ярко способности горил проявляются при коллективном взаимодействии сотни особей и больше. В любом случае, гипотеза, выдвинутая ею и Масатошими пока только гипотеза. Правда, она неплохо обоснованная. Лучше сказать, настолько обоснованная, что ею вполне заинтересовалась обедёнённая служба безопасности цивилизации. Ведь итоговые выводы экспедиции скорее тревожат, чем обнадеживают. Сегодня гориллы животные и действуют согласно инстинкту самосохранения. А если завтра в них проснётся разум? И они станут пользоваться своими экстраординарными возможностями произвольно. Вас не бросает в дрожь? У меня да. Понятно теперь, почему тихо я попала в зону особого внимания УСБЦ. Кучка этих обезьян, вооружённых интеллектом, способна завоевать галактику быстрее, чем кто-либо поймёт, что происходит. Согласно теории суперзародыш, развитие цивилизации у Гарилфостера, если такое случится, будет носить взрывной характер. И этот взрыв похоронит не только галактику, но и всю вселенную. Из животных они превратятся в повелители мира буквально в десятилетия, если не годы. Какие-либо нормы морали и этики просто не успеют развиться. Так, к чему человечество и другие известные цивилизации шли десятки тысяч лет через труды и неудачи, само падёт им в руки. Существа с возможностями богов и психологией младенца, не ведающего разницы между добром и злом, с единственным законом поведения: я хочу. Проблемы могу ли я для них не будет. Им даже не надо технику создавать. Они вполне могут воспользоваться нашей. И кто им помешает? Им не нужна наука. Любые знания они получат напрямую из энергоинформационного поля Вселенной. У них не будет дефицита энергии. Они получат её из того же источника в неограниченных количествах. Окажутся ли они милосердны к нам, жалким пигмеям, копашащимся рядом? Хорошо если так. Если же нет, под вопросом окажется не только существование человеческой цивилизации как таковой, но и выживание человека как вида. Я не упоминаю о возможных побочных эффектах их будущих пробных вылазок в ВПВ. Это вообще угрозит вселенским светопреставлениям. Катастрофы, подобные нашим собственным недавним, не вполне удачным опытом на полигонах Контага и экспериментам в системе Энигмы, где одна из планет была на треть уничтожена в результате неконтролируемой свёртки пространства, прекрасно иллюстрирует последствия неумелого вмешательства. в тонкие структуры мироздания. Мне кажется, вы изгущаете краски, инспектор, спокойно сказал я, но в душе признался, что слова Левнёва произвели на меня впечатление. Вы сами сказали, суперзародыш это всего лишь теория. Да, охотно согласился Левнёв. Но проигнорировав возможность подобного сценария на данном этапе, Мы рискуем лишиться в будущем шанса извлечь урок из своей ошибки. На то и создана служба безопасности цивилизации, чтобы исследовать любую возможность угрозы человечеству извне. Наш девиз предвидеть и предотвращать. Это проще, чем устранять последствия. И что собирается делать служба? Взорвёт тихую, уничтожит поголовно всех горил Фостера? Ну, ну, Пит, вы о нас слишком плохое мнение. Безопасники не палачи, и человечество не беспомощный ребёнок. Мы уже стали слишком сильны для проявления неоправданной жестокости и надеюсь достаточно мудры для панического страха перед неизвестным. Никто не собирается уничтожать Тихлую. Мы не забываем и о другой, уже существующей на планете цивилизации, Тузеемцев Тихой. Запланирована ещё одна экспедиция, совместная, межведомственная под эгидой правительства. Комиссия по контактам, учёные, безопасность. Я не случайно упомянул службу в последнюю очередь. Мы намерены просто прикрывать тылы, стараться держать ситуацию под контролем, поменьше вмешиваться в действия гражданских, просто стоять на страже. В чём и заключается наш долг? не только на страже интересов человечества, заметьте, но и других цивилизаций галактики, тех же местных аборигенов. А для паники поводов нет. Есть повод отнестись к предупреждениям учёных внимательно. Они свои выводы не из пальца высосали. Кстати, они и тоже не паникуют. Считается, что именно наличие таких способностей, не заработанных, а полученных от природы в подарок Но до сих пор мешало развитию разума у гориллу Фостера. Зачем им разум? У них начисто отсутствуют стимулы к его пробуждению. Отсутствие естественных врагов, идеальная среда обитания тропические и экваториальные леса, благоприятный климат, обилие пищи. Регуляция численности вида они, похоже, решают каким-то образом на уровне инстинкта. То есть они могут так и остаться животными. Это в высшей степени вероятно, и все наши тревоги и меры предосторожности окажутся напрасными. Но не нужно считать, что ОСБЦ боится собственной тени. Левнёв откинулся на спинку кресла и помассировал кончиками пальцев виски. Думаю, вы понимаете, что меня, как офицера ОСБЦ, и всю службу безопасности больше волнует не потенциал Гэриэл Фостера и не те сверхспособности, которые они обретут, а может и не обретут в будущем а то, что представители данного вида умеют делать и делают уже сейчас. Последнюю фразу инспектор произнёс таким тоном, что я невольно подобрался. И не зря. Внушение, создание виртуальной реальности, которую человек не в состоянии отличить от действительности, настолько тесно одно сплетается с другим. Более того, Учёные подозревают, что гориллы могли бы легко обмануть и наши приборы, ведь воздействие на ЭПВ подразумевает возможность виртмоделирования любой сложности, вплоть до полной материализации объектов. Не трудно представить спектр перспектив, открывающихся перед нами, если сумеем этим овладеть, от самых благих до самых людоедских. Меня как безопасника больше волнуют последние. Все зомбирование Подавление личности и её полная трансформация. Не трудно также предсказать, сколько найдётся среди нас людей, желающих использовать в личных корыстных целях такого рода потенциал. Вот вам и задача у СБЦ на сегодняшний день.